Серия вторая. Забудь меня. Глава один. Марина обессиленно упала в кресло. Сердце отчаянно колотилось. Тряслись руки. Перед глазами мелькали огненные зигзаги. Она вытерла рукавом пуловера взмокший лоб. Новый знакомый, в номер к которому она так бесцеремонно ворвалась, стоял перед ней, засунув большие пальцы рук за пояс джинсов и пристально разглядывал ее зелеными глазами. «Я так понял, что тебя преследуют?» Он вопросительно поднял бровь. «Да», — не стала отпираться Марина. «Почему ты не сказала мне об этом вчера? Я же спрашивал». «Когда ты спрашивал, меня никто еще не преследовал. Роберт как с ума сошел». Она закрыла лицо руками. «Роберт твой муж?» «Да». «Вы поссорились?» «Да». «Ссорятся многие». Но мало кто, сломя голову, убегает от мужа и просит помощи у первого встречного. Она молчала. Ефим пожал мощными плечами. Конкретно в чем дело? У Роберта скоро родится ребенок. От другой женщины. Оказывается, он постоянно мне изменял. Три дня назад, в день пятнадцатилетия свадьбы, я узнала об этом. И поняла, что жить с мужем больше не смогу. А он думает совсем иначе. Марина отвернула полыхающее от стыда и душевной боли лицо в сторону. Ефим молчал. Видно, обдумывал ситуацию. «Ты хочешь уйти от мужа и начать новую жизнь?» «Он не оставит меня в покое!» «Может, у тебя есть родственники, к которым ты можешь уехать и чувствовать себя в безопасности? Так я отвезу!» «Таких родственников у меня нет». «Ладно, разберемся». Голос Ефима прозвучал жестко. «Я на время оставлю тебя». «Нет, я боюсь!» Марину затрясло от страха. «Роб тут же доберется до меня, как только ты выйдешь из номера! У него служба безопасности!» Она вцепилась Ефиму в плечо. А тот вдруг рассмеялся, задорно, как мальчишка, вытирая повлажневшие от смеха глаза. Он мягко, но решительно убрал ее руку со своего плеча. «Пока ты в моем номере, ничья служба безопасности тебе не страшна!» Ефим ушел а Марину словно парализовала. Она не сводила глаз с входной двери. Казалось, что вот-вот ворвется Роберт. Но ничего не происходило. В дверь никто не ломился, не выкрикивал ее имя. Нервное напряжение постепенно отпустило. Вдруг из рюкзачка донеслась трель сотового. Интересно, кто это? Неужели Роберт думает, что она станет с ним разговаривать? Выудив телефон, с интересом взглянула на дисплей. — Ого, Сережка Милованов, неужели у мужа хватило наглости подключить к укрощению строптивой жены посторонних? — Мариш, ты зачем сбежала? Катюшу переполошила. — И ты еще спрашиваешь? — Не ожидала от тебя, — холодно ответила ему. — Значит, я должна была сделать вид, что все в порядке вещей? — Да я не об этом, — скуксился Сергей. — Почему не предупредила никого, что уходишь? Мы с Робом чуть не рехнулись. И Катюша с просонья глазами хлопает. Не поймет, о чем мы спрашиваем. Уж ее ты могла предупредить? Ладно, там камеры в холле. Ах, вот как. Камеры, значит. То-то я думала, где же охрана. Да и рабочее место дежурной постоянно пустовало. Теперь понятно. Что тебе понятно? Тоскливо уточнил Сергей и расстроенно спросил. Мариш, может, не надо рубить с плеча? Все-таки пятнадцать лет вы с Елизаровым прожили замечательно. В прошедшем времени все, и не будем больше об этом. Он с шумом выдохнул. «Да ты у Роберта... Как он на тебя смотрел всегда!» «И как он смотрел?» — усмехнулась она. «Как? С любовью!» «Тогда скажи, а как же Лиска? «Кстати, кто она?» «Ну почему лиска то Лиза ее зовут. У нас в маркетинговом работает». — Говорил я Робу, не ломай девчонке жизнь. Не можешь в штанах кое-что удержать, найди себе ту, которая без обязательств. Встретились, разбежались. — Даже так? — прошептала Марина. Ей как будто кто-то кулаком под дых врезал. Даже искры из глаз посыпались. — Что ж, желаю Лизке, то есть Лизе, счастья. — Ну что ты все усложняешь? — с досадой пробубнил Сергей. — Сереж, скажи, а у мужиков всегда так? Если с женой что-то не получилось, сразу на стороне проблемы решать? Например, если близость с женой уже не огонь? Или ребенок никак? За пятнадцать лет не получился. Только налево? Левая баба, левая семья, так? А по-человечески, без обмана и подлости нельзя?» Сережа закашлялся. «Ой, Мариш, ко мне тут мои киндеры прискакали. Потом перезвоню». В трубке зазвучали трусливые гудки отбоя. А что еще она хотела услышать от ближайшего друга мужа? Явно не поддержать ее звонил. Просто некомфортно ему, потому что причастен к этой некрасивой истории. Нет, не прямо, конечно, да даже и не косвенно. Знанием своим причастен. В курсе всего был. И вроде бы не поддерживал близкого друга, но и ультиматума не предъявлял. В общем, его дело сторона. Вот так. Она пихнула смартфон в задний карман джинсов. На душе после разговора с Миловановым сделалось тоскливо. Что же делать? На глаза навернулись слезы. Как не хочется уезжать из своего города, а может снять квартиру где-нибудь на окраине, работу найти в ближайшей музыкальной школе и жить тихо, мирно. Нет, не прокатит. Роберт отыщет ее. А дальше варианты, о которых не хотелось думать. У мужа все схвачено. Запрет ее в четырех стенах и выпускать только с охраной будет. И ночами никуда от него не спрячешься, и согласие ее не спросит. От этих мыслей передернула. Нет, она уедет. Далеко. Ефим ей поможет. Она чувствует, что на него можно положиться. В душу холодной змеей вползло беспокойство. Вот с чего она взяла, что новый знакомый не обманет ее и не сделает ничего плохого? У него что, на лбу написано? Она же про него ничего не знает, кроме имени, конечно. А может, он бандит, или уголовник? Здоровые амбалы, руки у него как лопаты, вот. Одет просто, а часы на ручище, баснословно дорогие. Не подделка точно. А газету какую читал? "Русский аграрий". С ума сойти. А все таки Марина чувствовала в новом знакомом что-то глубоко порядочное. И спрятать ее не побоялся, и безопасность гарантировал. Правда, сразу же ушел, и с полчаса уже как его нет. Но ведь никто пока ее не потревожил. Решила пройтись по номеру, осмотреться. Вроде как люкс, большая ванная комната с зеркалами и плиткой под мрамор, отсвечивающая нежно-бирюзовым сантехника, огромная кровать с вышитым шелком золотистым покрывалом. Марина осторожно опустилась на нее. «Ого! а матрас ортопедический. Поднялась с кровати и подошла к следующей комнате. С любопытством приоткрыла дверь. Ого, довольно необычно. Кабинет, что ли? У стены возле окна на огромном письменном столе стоял современный компьютер. Рядом лежал серебристого цвета тонкий ноутбук. Марина подошла, провела пальцем по крышке. Прочитала название фирмы, обратила внимание на модель. Задумчиво перевела взгляд на компьютер. Да уж, модель тоже не из последних. Взгляд ее остановился на шкафе. Потянула за ручку дверки, заглянула внутрь. Пустые полки. Ни папок с документами, ни бумаг, ни канцелярских принадлежностей. Офисное кресло возле стола да пара стульев, вот и вся обстановка. Но она чувствовала, что кабинетом часто пользуются. На столе бутылка с минералкой и два стакана на стеклянном круглом подносе. Возле ноутбука чашка с остатками кофе и пустая тарелочка с крошками из-под печенья или пирожного. Тут же вспомнила, что не завтракала сегодня. Успела только помечтать. А тут, нате вам, муж пришел свое забрать. Недоиды ей стало. Она выглянула в коридорчик. Еще комната. Последняя, кажется. Задумчиво хмыкнула. Что там, интересно, за закрытой дверью? Гостевая? Не смогла сдержать любопытство. Последняя комната оказалась кухней с полным комплектом бытовой техники. Даже мультиварка имелась. Марина не удержалась и заглянула в холодильник. Разочарованно поморщилась. Никаких деликатесов. Пачка сливочного масла, упаковка сыра, бутылка молока, батон в нарезке. Внизу в корзине яблоки, апельсины. Закрыла холодильник. Какой необычный номер. Кабинет рабочий имеется. Разве бывает он в люксах? Ну ладно кабинет. А кухня-то зачем? Кто же он, ее спаситель Ефим? Она вышла в коридорчик и тут же ощутила, как рот ей плотно закрыла чья-то ладонь.